Тысячадевятый год от сотворения свода. Дубы. Первый день первого осеннего отрезка. Рут. Кошмар разбудил ее под утро. Рут привычно вглядывалась в темный потолок, ожидая, когда вновь накатит сонливость. Дурные сны постоянно мучили ее после приезда в дубы. Непривычная Обжигающая, тяжелая стихия дымным чадом прокрадывалась в ночные видения, раз за разом тревожа ее в ночи. В этих снах Руд задыхалась и громко звала на помощь. Незнакомый лес окружал ее со всех сторон. Тоска, одиночество и страх неизбежного тяжелым камнем давили на грудь. Настенный часовник показывал четыре утра. До рассвета было еще далеко. Рут свернулась под одеялом, стараясь побыстрее успокоиться и переключить мысли. События прошедшего дня роились в голове, не принося умиротворения. В висках гудела. Не спишь? От неожиданного бесцеремонного вторжения в мысли Рут чуть не подпрыгнула на кровати. Мик тоже бодрствовал и почувствовал ее помысленные связи. Дурные сны. Молчание. «Понятно». «А ты почему не спишь?» «Тишина». Рут проследила, как секундная стрелка очертила полный круг трижды. «Бессонница». «Понятно». «Снова ничего». Бессмысленность и провалы ночного разговора уже начинали действовать Рут на нервы. «Нам утром выходить очень рано. Архивы начинают работать с восходом, а отец не любит, когда с его распоряжениями медлят». Да и все это скука смертная. Я бы предпочел расправиться с этим поскорее. Руб печально вздохнула от такой перспективы. Тогда и спать уже нет смысла. Я, наверное, все же попробую. Встретимся через пару часов. Ты отлично держалась вчера. И, не дожидаясь ответа, Мик резко ушел из связи. Возможно, и правда уснул. С невольной улыбкой... Рут всматривалась в зыбкие сумеречные очертания предметов в комнате. Она и сама не поняла, как с первыми рассветными лучами наконец провалилась в чуткий тревожный сон. Раз за разом в нем проносилась какая-то фраза, смысл которой Рут никак не могла уловить, сколько не пыталась.